Глава двенадцатая Дома Наташа сначала заставила брата сделать домашнее задание, а уж потом позволила заняться портретом мамы. Вася очень волновался. Ему хотелось, чтобы мама была по-настоящему довольна, а не просто похвалила за усердие. До ночи он успел закончить только рисунок в альбоме. Утром... Наташа рисунок одобрила, только снова напомнила. «Ты не фотографию делаешь, а картину рисуешь. Лицо можешь так оставить, а волосы так четко не вырисовывай». «Но это же мама!» — попытался объяснить Вася. «Нет. Это пример того, что будут ожидать от тебя клиенты. Ту, которая в альбоме, можешь маме показать. А для рекламы надо что-то попроще». «Ладно». Я постараюсь не так стараться, хотя звучит это странно. Не хотела я этого делать, а придется. Прошлую картину ты закончил примерно за четыре часа. На эту я дам тебе три. Одевайся. По дороге объясню. Разговаривать на бегу было не очень удобно, но Наташа снова изменила маршрут. Подбегая к витрине какого-то магазина, она сбавила темп и сказала, «Выбери здесь что-то красивое». «Но мне не нужно, я не буду покупать. Просто для примера. Тогда вот это». «А теперь представь, что ты за это заплатил, а тебе дали что-то похожее, но намного хуже. Что ты будешь чувствовать?» «Конечно, мне это не понравится. А теперь наоборот. Ты заказал это, а получил что-то еще лучше. Кажется, я понял, что ты хочешь сказать. Если я сделаю рисунок хуже рекламы, клиент обидится». а если лучше, обрадуется. «Вот именно. Ты сразу будешь предлагать только то, что можешь сделать быстро. А мама не обидится?» «Я с ней сама поговорю. Рисунок из альбома покажем потом, после картины». «Я уже знаю, почему», — кивнул он. «Можешь не объяснять. По вторникам репетиций не было». Сразу после совместного обеда и уже привычного мытья посуды Наташа засекла время, и Вася принялся за работу. Рисовать, постоянно оглядываясь на часы, было тяжело. Прическу он нарисовал за последние 15 минут. Как и хотела сестра, она вышла немного неестественной. Раздался стук в дверь, и Наташа объявила. «Твое время вышло. Смотри сама. Лицо получилось неплохо, но прическа. Не думай, что маме стоит такое показывать. Иди еще раз сюда». Вот." «Портреты в твоей любимой книжке». Это ведь работа известных художников, а большинство рисовало волосы еще проще, чем ты. Ты, конечно, права, но... Никаких «но». Картина сохнет, мы фотографируем, и до пятницы ты занимаешься пейзажем, а я — рекламой. Вася успел немного отдохнуть, а заодно выбрать из набросков в альбоме тот, который ему показался самым удачным. После ужина... Маме торжественно показали портрет. «Молодец! Очень похоже!» — кивнула она с легкой улыбкой. «Ты же не будешь против, если мы поместим фото этой картины в интернет?» — спросила Наташа. «Хорошая картина. Я не против. Можете даже продать ее, если хотите». Согласилась она и собралась уходить. «Подожди! Василий тебе еще кое-что показать хочет!» — остановила ее Наташа. «Такое мы на продажу делать не будем. Это для тебя», — показал сын рисунок в альбоме. «Это ты нарисовал?» — невольно спросила мама, разглядывая листок под разными углами. «Почти как фотография». «Да, но на это уходит намного больше времени». «Я решила, что тот, кто хочет фото, портрету художника заказывать не будет», — пояснила Наташа. «Поступайте, как считаете нужным, только не в ущерб учебе», — согласилась мама, и снова оставила их наедине. Сестра сфотографировала эту картину, а затем и себя заставила сфотографировать с кошачьими ушками и в той же позе, что на первой картине. До сна Вася успел на прогрунтованной раньше фанерке только набросок пейзажа карандашом сделать. В среду он впервые возвращался домой сам. Впервые он сам покупал продукты в том большом магазине. Конечно, со списком, но сам. Заперев дверь, он еще раз ее подергал, как учила сестра. Выгрузил продукты на кухне и принялся рисовать. Мазок за мазком, слой за слоем, понемногу проступали очертания будущего пейзажа. Вдруг зазвонил телефон. Вася вздрогнул от неожиданности, хоть и знал, что сестра обещала позвонить после репетиции. Они перекинулись парой фраз, и работа продолжилась. Когда Наташа добралась домой, Вася неожиданно заметил, что чувствует себя спокойнее. «Кажется, я не боялся путешествовать здесь один, а беспокоился о ней», — подумал он про себя и вернулся к работе. В четверг они вернулись с учебы вместе, а в пятницу снова поодиночке. Как и раньше, Наташа каждый день помогала брату с учебой, Каждый день... Он допоздна засиживался за мольбертом. Чем толще становился слой краски, тем аккуратнее приходилось работать, чтобы ничего не испортить. В субботу семья картину одобрила. Ее аккуратно уложили в большую картонную коробку, чтобы пылью не припадала, и положили на шкаф сохнуть. Генеральная уборка продолжалась до самого обеда, а после него Наташа пригласила всех в свою комнату и торжественно открыла ноутбук. «Представляю вам сайт нашего Василия. Красиво. А сколько это стоило?» — спросила мама. «Это стоило мне кучу времени, хотя сам сайт бесплатный, а потратила немного денег на его рекламу. Теперь мы ждем клиентов?» — спросил Вася. «Мы ждем, а ты работаешь. Познакомься, вот твой первый клиент». Она показала фото. «Заказ еще вчера пришел, но я не хотела тебя от учебной работы отвлекать». «Это правильно», — сказала мама. «Работайте, не буду вам мешать. Кстати, я сегодня встретила маму той девочки, чей портрет ты в прошлые выходные рисовал. Говорит, что дочка и ее подружки в восторге. Спасибо, это очень приятно», — ответил Вася и покраснел от смущения. Наташа не только перебросила фото на ноутбук брата, но и помогла выбрать среди примеров из книги подходящий фон. Стол, который побыл свободным всего пару часов, снова заняли коробки с красками, на этот раз акварельными. «Я тебя не гоню, но постарайся сделать цветной набросок часа за два и картину за три», — сказала Наташа. Вася кивнул и принялся за дело. Еще до ужина картина была готова, осталось только высушить. После ужина... Все ее внимательно осмотрели и остались довольны результатом. Наташа сфотографировала картину несколько раз и сказала. «Клиент из Москвы, так что я завтра ее отвезу». «Я с тобой», — сразу предложил Вася. «Уроки на понедельник сделал?» — строго спросила она. «Да, еще вчера. Тогда немного отдохни и принимайся за следующую картину. У тебя еще два заказа. Будет вполне достаточно, если за сегодня ты один набросок сделаешь». «А ты с рекламой не перестаралась?» — обеспокоенно спросила мама. «Кто же ее знает?» — развела руками Наташа. «Может, это из-за выходных, а может и перестаралась. Я надеялась хотя бы на одного в неделю. Может, мне без цветных набросков обойтись? Карандашом я быстро рисую», — предложил Вася. «Если бы ты так сделал, на картине были бы те цвета, которые сейчас на эскизе», — строго посмотрела на него Наташа. «Или я не права?» «Права». «Давай я прямо сейчас и начну», — грустно согласился художник. Всего за два выходных Вася написал четыре портрета. Один размером как альбомный лист, остальные в два раза больше. Закончил уже поздно вечером. Несмотря на недовольство мамы, первые три Наташа отвезла сама. В понедельник после пробежки Наташа проверила сайт. Больше заказов не было, но после такой нагрузки Вася этому даже обрадовался. Последний портрет они сдали курьерской службе по дороге в институт. Выставка работ Васиного курса закончилась. Из скромного объявления у кафедры он узнал, что получил за портрет хорошую оценку. Там же значились три лучшие работы, выбранные для показа в одной из городских галерей. Но Васиной среди них не было. С одной стороны, это огорчало. А с другой он обрадовался, что не придется выделяться и привлекать к себе лишнее внимание. Во время Наташиной репетиции он в который раз читал книгу об акварели. Маша не подходила. Сестра была права. Девушка потеряла ко мне интерес. Подумал Вася с облегчением. Вечером заказов тоже не было. Казалось, что снова вернулась спокойная жизнь, но ненадолго. После ужина Наташа объявила. «Я нашла причину такой разницы в количестве клиентов. Реклама закончилась еще в воскресенье утром. Я оплатила новую, и вот у тебя уже новый заказ. Хорошо, я сейчас им займусь», — кивнул Вася. «Надеюсь, ты сравнила цену рекламы и прибыль», — намекнула мама. «Да, я все записываю». «Сейчас я хочу узнать, сколько заказов будет от такой же рекламы в рабочие дни». Эту рекламу закончили показывать в четверг, а заказов было всего два, включая тот, который пришел в понедельник. Вполне достаточно, чтобы окупить рекламу. Не так много, чтобы мешать учебе. Все были довольны. Новую рекламу перед выходными Наташа не заказывала по важной причине. В это воскресенье... У них должна была состояться премьера, а в субботу перед ней – генеральная репетиция. Проводилось это мероприятие в том же актовом зале, где Вася уже много раз бывал. Конечно, они с мамой должны были пойти. Несмотря на скромные афиши, бесплатное развлечение в выходной привлекло много зрителей. Сейчас, когда все на сцене происходило на фоне декораций, а актеры были в костюмах, мюзикл – произвел на Васю очень большое впечатление. После окончания он ехал домой только с мамой. Наташа заранее предупредила, что после представления они договорились с друзьями отметить премьеру в кафе. Вернулась она поздно и тут же дала Васе новое задание. На этот раз не с сайта, а от одной из своих подруг, которой понравился Машин портрет. С понедельника репетиции у Наташи были только по пятницам. так что она начала больше времени уделять работе. Теперь у Васи почти не оставалось свободного времени. Сестра каким-то чудом регулировала поток заказов с точностью до пары клиентов. Вася не жаловался, а старался как мог. В четверг за ужином мама сказала, «Я рада, что вы нашли себе занятие по душе, но придется освободить выходные». «И генеральной уборки не будет». спросила Наташа. «Бабушка приезжает в субботу около обеда, так что уборка будет, но мы начнем ее пораньше». «Здорово! С лета ее не видела», улыбнулась Наташа. «Зная ее, встречать надо обязательно. Да, как только наведете порядок в своих комнатах, поедете на вокзал. Хорошо, ради такого случая на выходные рекламу давать не буду. А дедушка, он как обычно, за хозяйством приглядывать остался». «Бабушка у Васи в деревне была. Очень добрая, а к нему она относилась особенно хорошо. Придется постараться, чтобы не выдать себя», — подумал он. Об этом же думала и Наташа. Сразу после ужина она зашла к брату, показала фото бабушки и ее старенького дома в деревне. Когда воображаемая экскурсия закончилась, Вася спросил, «Как я должен вести себя с ней? Она нас очень любит. Мы ее тоже». Больше ничего особенного сказать не могу. Может, взять пару заказов, чтобы у тебя был повод уйти. Не надо. Мне будет проще, если ты будешь рядом. Наедине она обязательно спросит что-то, о чем я не знаю. Тогда вот здесь посмотришь наши фото с летней поездки. Может, сейчас не время о таком спрашивать. Но я заметил, что не только в магазине, но и на этих фото овощи, фрукты и даже животные «Намного крупнее нормальных». «Здесь везде так?» «Пожалуй, да. Самый обычный размер. Давай об этом после выходных поговорим». Вася снова и снова разглядывал фотографии местной деревни. Огромные поля, множество построек с необычными крышами. Коровы раза в полтора больше привычных. Занятые работой, дни пролетели незаметно. И вот они с Наташей уже на вокзале. Почти как в метро — Только поездов много, и под землю спускаться не нужно. Они специально приехали заранее. Так что сестра ему тихо объяснила, что здесь и как. Когда подъехал нужный поезд, они вместе вглядывались в толпу, пытаясь найти бабушку. Вася заметил ее первым. Сестра подтвердила, что это она. Невысокая, полная и совсем седая. Она сильно обрадовалась и начала махать руками, как только увидела... машущих ей внуков. Они пробрались сквозь толпу и обняли ее. Васю сразу загрузили сумками. Для него осталось загадкой, как старенькая бабушка могла одна вытащить это все из поезда. Несмотря на его возражения, Наташа и бабушка тоже взяли по небольшой сумке. В метро было очень людно. Они почти не разговаривали. Дома даже Вася заметил, что все было вычищено намного тщательнее, чем в предыдущую субботу разгрузка гостинцев заняла не так уж много времени вася старался отвечать короткими фразами помогать и улыбаться ему было очень неловко но он старался обед по сравнению с обычным выглядел празднично когда расспросы о том кто как поживает в деревне закончились бабушка спросила что это ты внучок такой невеселый снова с сестрой поссорился «Нет, бабушка, мы с Натой хорошо ладим». «В чем же дело?» «Я решил поработать вместо игр, но это оказалось тяжело и не очень весело». «Разве тебе не нравится то, что ты делаешь?» «Нравится, но часто кажется, что не успею, или получается не совсем то, что я хотел. В поле урожай тоже не всегда вырастает такой, как хотелось. Мы ведь не перестаем от этого землю возделывать». «Я не жалуюсь». И для учебы, и в будущем мне этот опыт пригодится. К тому же, НАТО мне очень помогает. Рада это слышать. Похоже, ты стал серьезным и очень повзрослел за последние месяцы». Разговор перешел на Наташу, затем на маму. Обед затянулся. Мама сказала, что посуду помоет сама, а детей отправила в их комнаты. Все поняли, что она хочет поговорить с бабушкой наедине. Закрывшись в своей комнате, Вася облегченно вздохнул и принялся за работу. Несмотря на то, что Наташа рекламы не давала, один заказ на выходные нашелся. Сегодня можно было не спешить. Прошло довольно много времени. Черновик в альбоме был почти готов, когда в дверь тихо постучали. «Заходи, Ната!» — по привычке ответил он. «А мне можно?» — с улыбкой открыла дверь бабушка. «Конечно!» «Заходи, садись, где удобно». Бабушка села на стул у окна и окинула взглядом вычищенную сегодня комнату. Чтобы нарушить неприятную тишину, Вася протянул ей альбом и сел на кровать рядом. «Вот, можешь посмотреть, как я работаю. Я не специалист, а выглядит похоже на ту женщину». Она кивнула в сторону ноутбука с фотографией клиентки. «Это только черновик. Настоящая картина красивее будет», — добавил Вася. О чем еще можно говорить с бабушкой, он не мог придумать. Овощи с фруктами уже надоело рисовать? Не совсем. Если бы кто-то заказал картину, я бы их нарисовал. Ты и впрямь рассуждаешь, как взрослый. Неужели в свои игры совсем не играешь? Глаза и так устают от учебы. Приятели мои тоже работу искать взялись. Вот как? А где та картина с речкой, которую ты летом рисовал, пока дед рыбачил? «Где-то в той стопке должна быть», — показал он на шкаф с залежами бумаги разных размеров. «Можем поискать, если хочешь». «Не стоит. Мы тут с дедом поспорили. Тебе из нашего сада груши или сливы больше нравятся?» — спросила она, пристально вглядываясь в лицо внука. «Я всякие фрукты люблю. Груши просто удобнее есть». «Значит, дед выиграл спор. Скажи-ка». «Ты часто с мамой разговариваешь?» «Каждый день за едой, только понемногу. Она на работе очень устает, потому мы с Наташей и решили вместе работать». «Вместе — это хорошо». «Выходит, мама не знает, о чем не знает?» — насторожился Вася. «О том, что в нашем саду только яблоки растут». Спокойно ответила бабушка. «Получается, я и с дедом на рыбалку не ходил». — спросил побледневший Вася обреченным голосом. «У нас в округе вообще рыбачить негде», — подтвердила бабушка также спокойно. «Только ручей небольшой, но зато чистый. Только НАТО знает. Можем вместе к ней пойти, а маму я бы не хотел волновать», — тихо сказал Вася. «Давно это с тобой?» «Около месяца. Сестре я сразу признался, а маме побоялся». «То, что ты за ум взялся, радует», — сказала бабушка. Хотя она пыталась улыбнуться, ее голос был грустным. «Я не в восторге от твоей специальности, но если уж ты работу нашел, так тому и быть. Маме я ничего не скажу, а с Наташей сама поговорю». Бабушка ушла, а Вася взял кисточку, посмотрел на нее и положил на место. Руки так дрожали от волнения, что рисовать в таком состоянии не стоило. Он лег на кровать и постарался успокоиться. Ната ей еще ничего не сказала, значит, она сама придумала какое-то объяснение, думал он. Что бы ни сообщила ей сестра, мне придется это подтвердить, чтобы хуже не стало. Постепенно Васе удалось убедить себя, что не все так плохо. Руки дрожать перестали, и он вернулся к работе. До ужина в его комнату никто не приходил. За столом все выглядело почти так же, как в обед. Только присмотревшись, можно было заметить, что бабушка улыбается немного неестественно, а Наташа скрывает волнение. Новых заказов не было, но Вася все равно закончил картину до сна, чтобы отогнать работой тревожные мысли. «Ни Наташа, ни бабушка». К нему в комнату не приходили до самого ее отъезда, в воскресенье после завтрака. В этот раз на вокзал поехали всей семьей. Вася обнял бабушку на прощание и пожелал счастливого пути, как и все остальные. Сейчас его беспокойство казалось маме печалью от расставания с любимой бабушкой. Она даже попыталась подбодрить детей по дороге домой. До обеда было еще далеко. Наташа, не раздеваясь, сфотографировала и забрала готовую картину, чтобы отвести клиенту. Она предупредила, что снова дала рекламу и сразу ушла. Ни слова о разговоре с бабушкой. А ведь разговор был. Вася тогда отчетливо слышал стук в ее дверь. Вернулась сестра только к обеду. После еды она, наконец, пришла в его комнату и громко сказала. «У нас еще один заказ», а затем тихо добавила. «А бабушке не волнуйся. Она считает, что ты память потерял». «Спасибо. Я постараюсь сегодня закончить», — ответил он с облегчением. «Времени достаточно, чтобы поэкспериментировать. Можешь попробовать не торопясь рисовать, без черновика. Время просто для сравнения, заметь». Вася согласился. Было приятно, что сестра поверила в его силы. Работа заняла четыре часа. она вышли не такими, как на фото, но вполне естественными. Наташа тоже результат понравился. Она долго сравнивала картину с оригиналом, а затем сказала. Уверенно, что с черновиком вышло бы немного лучше, а времени ты выиграл всего около часа. Качество не хуже тех, которые в интернете. Думаю, что я справлюсь», — уверенно заявил Вася. «Еще десяток другой, и я смогу увеличить скорость». «Пока торопиться не стоит. Ты все равно закончил быстрее, чем раньше». «Тогда давай поговорим о жизни в деревне, пока новой работы нет». «Помнишь, ты обещала?» «Обещала?» «А, о крупных плодах!» Она на мгновение задумалась и заявила. «Нет, это ты мне расскажи, что у вас выращивают, как именно и каких размеров». Вася удивился, но сразу сообразил, что делать. Он взял карандаш и быстро нарисовал в альбоме поле за деревней. Инструменты, плоды, размеры коз и коров он показал руками. Чем дольше он рассказывал, тем более хмурым становилось лицо Наташи. Когда брат закончил, она сердито спросила, «Если ваши волшебники могут человека в другой мир отправить, почему они крестьянам не помогают?» «Помогают?» Они нас лечат, а еще помогают найти тех, кто в лесу заблудился. Понятно. Записывай то, что знаю. Если время будет, уточним позже. Расчистить новые поля. Между полями оставить полосы леса шагов 10-20 шириной. Зачем оставлять? Перебил ее Вася. Чтобы снег задерживать и сильный ветер. Выкопать в лесу и посадить у деревни, «Ягодные кустарники. Только обязательно обрезать большую часть веток, посадить много семян плодовых деревьев. Семена всего, от деревьев до пшеницы. Выбирать самых крупных и плодовитых растений». «Что посеешь, то и пожнешь», — кивнул Вася одобрительно. «Это я уже слышал. Пройдет много столетий, прежде чем это даст результат. Но у нас начинали именно так». «Если что еще вспомню, расскажу». «С животными так же?» «Да, это намного дольше». «Но потомство самой молочной коровы в среднем будет давать больше молока». «А те странные машины, которые были на фотографиях из деревни, мы сделать не сможем?» «Спросил Вася с надеждой». «Нет, их у нас придумали всего лет сто назад, а до этого крестьяне все на лошадях или руками делали, как и у вас». «Ничего, что руками без машин придется работать. То, что ты рассказала, я обязательно запомню». «Как я могла забыть?» Негромко воскликнула Наташа. Полявить, удобрять надо, чтобы урожай лучше был. Это в тот же год действует». «Здорово! А это как?» «Это вы сделать можете. Я тебе в интернете сейчас найду. Главное, не перестараться, а то плоды ядовитыми могут стать». До позднего вечера Вася изучал как из соломы, навоза, сорной травы и опавших листьев сделать удобрение. Он записал и сроки, и сколько чего надо сыпать, чтобы урожай стал большим, но не ядовитым. Дело трудоемкое, зато даст деревне больше еды, мечтательно подумал Вася, засыпая.